Глава 24. Мир постепенно переставал качаться под ногами Эрика Шефера. После трех дней на датской земле и пары ночей неглубокого сна он чувствовал себя хоть сколько-то собой. Начал проявляться дискомфорт совершенно другого типа — чувство, что расследование не сдвигается с мертвой точки. Он тяжело развалился на стуле в полицейском участке и разглядывал папку перед собой. Лиза Августин сидела по другую сторону стола. Кофе, стоявший между ними, остыл, пока они пытались сплавить разные аспекты дела в единую массу. Но как они их не вертели и под каким углом не рассматривали, связующую нить нащупать не удавалось. В инстаграме Лукаса Бьерри было 227 фотографий. Из всех 227 объектов съемки лишь один фигурировал несколько раз — «Ворота амбара». Лукас Биери опубликовал снимок 4 раза за 9 месяцев. Но в промежутках между публикациями не усматривалось закономерности. Между первой и второй публикацией прошло 23 дня, между следующими — 174, а между третьей и четвертой, опубликованной за день до исчезновения публикаций 55. Они записали даты и проверили, не случалось ли в те дни что-то особенное в жизни Лукаса Бьерри. Но ни сотрудники школы, ни родители не могли подтвердить факт наличия примечательных событий, имевших место в эти даты. Полиция получила доступ как к рабочим календарям Иенса и Анны Софии, так и к старому школьному расписанию. Но во все описанные даты в классе Лукаса ничего не происходило ни во время учебы, ни после». Тем не менее, все остальные фотографии в его аккаунте были отмечены тегами, которые имели отношение к объектам съемки. Хэштег «Банан», хэштег «Розетка», хэштег «Облако», хэштег «Грязь». Но все снимки ворот сопровождались исключительно враждебными агрессивными тегами. Хэштег «Умри», хэштег «Я убью тебя», хэштег «Дьявол», хэштег «Ты умрешь». В сознании Шефера не было места сомнениям. «Нужно найти ворота. Это станет поворотным моментом в расследовании». Он пытался определить все предместия Зеландии, которые мальчик точно посещал в течение последних лет в составе школьных экскурсий или с семьей. Места, где теоретически можно было наткнуться на ворота такого типа, как на снимке. Шефер взглянул на карту Зеландии, висевшую на стене. В тех местах, которые, по полученным сведениям, посещал мальчик, были воткнуты красные булавки. Несколько раз он навещал бабушку в окрестностях Роскельде, как один, так и с родителями. Он ходил в школьный поход в забытом богом местечке в муниципалитете Отсхерет, а впоследствии уезжал за пределы Копенгагена в лес Харесковин, известняковый карьер Факсе и сафари-парк Кнутенборг. Августин загрузил фотографии с экскурсий из школьной и локальной сети — но внутренний радар Шефера все молчал. «Где же искать парня?» Шеферу сейчас бы пригодился человек, который мог бы разгадать психологические аспекты дела, те, что были написаны между строк. У него не хватало компетенции их расшифровать. Он, на чем свет стоит, ругал Микалу Фри за то, что та покинула должность в следственном отделе. Пришедший ей на смену сотрудник — не обладал и десятой долей ее способностей видеть ключевые детали. «Слышно что-то от Иакима Кьяргарда. Иаким Кьяргард был тем психологом, что заступил на место Фрейс, когда она ушла с государственной службы. «Пока нет», — откликнулась Августин. «Я говорила с ним вечером, и не похоже, чтобы он что-то нащупал». «И почему я не удивлен? – сказал Шефер и снова уставился в бумаги. Августин встала и потянулась, наклоняя голову то вправо, то влево. Раздался хруст шейных позвонков, и она тяжело вздохнула. «Завтрак?» — спросила она. Шефер помотал головой, не поднимая глаз. «Я схожу на кухню и возьму бейгл. Тебе что-нибудь принести?» Снова покачивание головы. Августин вышла. «Ладушки?» — обратился Шефер сам к себе и прижал ладони друг к другу начни ка ты сначала». Он принялся перечислять факты, сосредоточен на бубня. «Мальчик собирает лица. Есть одна тема, которая повторяется, а именно ворота. На его куртке варфарин. Его отравили? Как куртка оказалась в кастелет? Кто такой яблочник?» Шефер неуверенно посмотрел в свои записи. «Ах, твою же мать!» – пробурчал он и уперся руками в щеки откинулся на стуле и закрыл глаза. Открыл только тогда, когда лежавший на столе телефон зазвонил. «Алло? Привет-привет! Рют? В рычании Шефера ясно слышалась надежда. «Ну же, скажи, что у тебя что-то для меня есть. Мы получили результаты теста ДНК. Я их тебе отправляю?» «Отправил». На экране компьютера Шефера звякнуло уведомление электронной почты. Он нажал на ссылку и открыл письмо. «На что это я сейчас смотрю?» «Результат первого теста — это толстовка, которую мы нашли в контейнере. Там кровь только одной группы, то есть ДНК одного человека». «И?» «Есть совпадение?» «Есть совпадение». Шефер прикрыл глаза. «Кровь принадлежит мальчику?» «Нет. Речь идет о Томасе Странде. 29 лет», — ответила Рют Йоханссон. Шефер распахнул глаза и сдвинул брови. «Это кто еще? «Родился в Хадерслеве, проживает на улице Сельф-Гаде в Копенгагене. Он старший сержант и служил в вооруженных силах с 2010 года, но его выперли оттуда прямо после Нового года по обвинению в применении насилия в отношении чиновника при исполнении. Это все, что у нас на него есть?» «Нет». Он был осужден пару раз и множество раз обвинялся, но по тем или иным причинам избегал наказания. Во всех обвинениях фигурировало насилие или угроза насилия. По отношению к детям? Нет, в этом направлении ничего. В основном это ресторанные или гостиничные драки, но зато их было много. Шеферу был слышен звук быстрых ударов пальцев по клавиатуре. «А еще у нас результаты ДНК с куртки мальчика». Продолжил Рюд Йохансон. Те пятнышки крови. И. Тот же результат. Это один человек. Томас Странт. В точку. Шефер поблагодарил Рюда за звонок. Он повесил трубку и заорал на все отделение. Процесс пошел.